Глава 22. Странности. Я посмотрел на часы. На спектакле мы еще успевали. Даже приличный запас оставался. Хорошо бы все-таки заехать в ту же фабрику блюза, поболтать немного, пооткровенничать. Все-таки не давал мне покоя странный испуг Вики, когда мы приехали на съемочную площадку. Я, конечно, понимаю, что... У Морозовских казарм весьма специфическая атмосфера из-за их мрачной архитектуры и убитого состояния, но не настолько же. Мне почему-то искренне хотелось помочь Вике. Сперва я подумал, что мой эгоизм лишь ухватился за возможность поближе с ней пообщаться, но нет. Одинокая красивая девушка, не особо общительная, даже слегка странноватая, ей однозначно тяжело в чужом городе и без друзей. Ведь, насколько я помню, Она даже в тюзе не особо сошлась с людьми. «Стоп, снято!» Невидимая дама-режиссер оказалась довольной и этой сценой. «Технический перерыв, 15 минут, и потом переходим к следующей сцене. Готовятся группе 12, остальные свободны». Прошло еще минут 20, прежде чем Вика вернулась из гримерки, где ее отмыли от бутафорской крови и переодели следом уверенно шли подгуменные с бочкиным явно рассчитывая на какое то продолжение извините ребята но я вас разочарую может фабрику премиум по жести предложил васька а я подумал что они бы точно сошлись на любви к алкоголю с дэном а то давно мы с тобой мишка не виделись надо бы восполнить пробел давай в другой раз дружище я развел руками в стороны словно бы извиняясь «У нас сегодня ответственные мероприятия, спектакли в обоих театрах». «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет». Старательно изобразил кого-то Вальдемар Бочкин, выпучив глаза. «Заткнись, баден даже не глядя на него, — сказал Васька. «Так вы играете сегодня?» «Приходи в следующую пятницу», — предложил я. «Сегодня у нас что-то типа работы над ошибками и обмен опытом с другими составами. А на следующей неделе я буду играть». «А вы, уважаемая Виктория?» — подгуменный повернулся к девушке. «Приходите в пятницу на спектакль с Мишей, а в субботу к нам в тюс Неожиданно улыбнулась Вика. «Или в любой другой день, как выберете. Было приятно сниматься с вами». «А уж нам-то как, фройляйн!» Снова применил бюргерский подкат Бочкин, но Васька и на этот раз его срезал тычком в бок. Попрощавшись с парнями, мы направились к дороге между знакомыми вереницами автомобилей съемочной группы. Такси уже поджидало нас, моргая аварийкой, и я сразу взял бока за рога. «Может, по кофе?» — предложил я. «В фа... нет. Лучше в театральное, рядом с вами». Как хорошо, что я вовремя вспомнил о стремлении Подгуменного с Бочкиным пойти в фабрику блюза. «Ведь если бы мы пересеклись там, от навязчивой беседы скрыться бы не получилось. Значит, свожу Вику в кафе, о котором мало кто знает, потому что оно находится во внутреннем дворе Тюза. Там и спокойней, и ей близко до родного театра. Мне, кстати, тоже. академический находился от водчины Гангадзе в четверти часа ходьбы». «С удовольствием», — улыбнулась Виктория, словно бы забыв о своем тревожном отношении к месту съемок. Вскоре мы уже сидели за столиком рядом со старым пианино, фирменной достопримечательностью этого кафе, и листали меню. Раскрасневшаяся после мороза Вика приятно пахла смесью холодной влаги и духов. «Как тебе наш местный Голливуд?» Поинтересовался я, планируя вывести таким образом Викторию на разговор. Очень уж необычной была ее реакция, от которой сейчас, кажется, не осталось и следа. Может, просто перенервничала. Даже укусила меня в нашей общей сцене слишком уж натуралистично. Как будто и вправду зомби или вампир. Зубки-то у нее сильные, а еще, мне ведь не показалось, довольно острые. Точно, Миша, спасибо тебе за предложение сняться. Тем временем кивнула девушка. Мне понравилось. А место, ну, скажем так, не очень располагает к романтике. И она вновь улыбнулась, а я подметил деталь, которая меня смущала весь день. Если раньше Вика делала это широко, сверкая своими жемчужными зубами, то теперь просто растягивала губы, как будто стеснялась чего-то. В голову вновь настойчиво лезло сравнение с вампиром, но я отбросил его. Если у девушки проблемы, то вряд ли связанные с гемоглобиновой зависимостью, как это назвали в одной хорошей фантастической книге. «Это точно», — кивнул я, соглашаясь с мнением Вики по поводу казарм. Их не ремонтировали уже лет сорок, некоторые уже вот-вот рухнут. А ведь жалко будет, это же один из первых в России микрорайонов в современном понимании. «Да ты что?» — глаза вики расширились. «Интересно. Вот только, знаешь, у меня такое чувство, будто я там уже была». Девушка замолчала, и на ее лице отразилось напряженное движение мыслей. Словно она хотела рассказать больше, но не была уверена, что я пойму. «Может, так и есть?» Я словно бы беспечно пожал плечами. Ты же новенькая, могла вполне пойти гулять и заблудиться где-нибудь рядом. Только я никогда в том районе не гуляла, — возразила Вика. Значит, в кино видела? Предложил я другой вариант. Ты удивишься, Миша, но вряд ли. Таинственно проговорила моя собеседница. Я вообще не смотрю отечественные фильмы и сериалы. Я больше английские люблю, они мне как-то ближе. И такое бывает. Улыбнулся я, отметив про себя пунктик в интересах девушки. Сашка бы, к слову, назвал ее предпочтение выбирать кино по стране производства снобизмом. И в чем-то, наверное, был бы прав. Однако сам я в этом плане был лоялен. Кому что нравится. Вот и я говорю. Вика, между тем, принялась заплетать косу, приводя в порядок прическу. На съемочной площадке ее, конечно, расчесали, но девушка явно предпочитала создавать себе имидж самостоятельно. Мне этот дом приснился. Значит, все-таки моя первая догадка была верной. Но кто бы мог подумать? Что-то часто к тебе интересные сны приходят. Мозг принялся анализировать ситуацию и выдал интересную деталь. «Во время нашего знакомства ты про меня так сказала. В смысле, что ты меня видела во сне?» «Показалось», — быстро сказала Виктория, но я отметил эту ее поспешность. «В чем дело? Может, это особенность ее маски?» Да вроде бы у Кларичи ничего со с нами не было связано. По крайней мере, в классической интерпретации от Гальдони. «У тебя маска со способностью видеть вещи и сны?» «Я все-таки попытался вытянуть из Вики хоть что-то на эту тему». «Да нет». Неопределенно пожала она плечами, уведя взгляд в сторону. «Просто... это связано с чем-то другим». «Вика...» Я решил рискнуть и, протянув руку через стол, положил на ладонь девушки свою, и она не отпрянула. «Если тебя что-то беспокоит, ты можешь мне довериться. Обещаю, что выслушаю и попытаюсь помочь. И, конечно же, никому ничего не скажу. Все останется между нами». Я замолчал, давая Вике возможность принять решение. Руку я по-прежнему не убирал. Но потом девушка шевельнулась, и мне пришлось вернуться в прежнюю позу. Я бы не хотела, чтобы кто-то зацикливался на моих проблемах. на Вика, я заметил, как подрагивают ее губы. Мне и вправду снятся странные сны, которые потом так или иначе сбываются. Вернее, сбываются детали этих снов не со стопроцентной точностью. И это тебя беспокоит, мягко уточнил я. Если честно, немного, призналась Вика. Это ваша казарма. Там, где мы сегодня снимались, она мне тоже приснилась. Причем не один раз, и сны были неприятными. Ты знаешь, она мне тоже как-то недавно приснилась. Я действительно вспомнил тот кошмар, с окровавленной Викой, и насторожился. Может ли это как-то быть связано? Сатир побери. Тут нужно быть предельно внимательным и не впадать в панику и конспирологию. А я там была? Неожиданно задала вопрос девушка. Эм... Я настолько оторопел, что не сразу нашёл нужные слова. Ты знаешь, кажется, да. Только там ещё и Васька Подгуменный был, ну, один из тех моих знакомых. Знаешь, Вика резко подобралась. Это всего лишь дурацкие сны, в них ничего нет. Сколько у нас ещё времени? Ещё целый час впереди. Я сверился с фитнес-браслетом. Можем немного посидеть. Я, пожалуй, пойду. Губы Вики продолжали дрожать, но она упорно пыталась сделать вид, что все в порядке. Только получалось у нее это из рук вон плохо. Надо найти свой текст по сегодняшнему спектаклю, почитать заметки. До этого я всегда старался не давить, дать девушке самой решить, что она хочет. Но сегодня я просто встал из-за стола, наплевав на все условности, подошел к Вике, а потом крепко обнял ее. Не знаю, что с тобой случилось, не знаю, какие у тебя неприятности, но вот ты точно можешь знать одно. «Я продолжал сжимать девушку. Будет нужно, только позови. Хотя даже и звать не надо, я сам приду и помогу». Вика слушала меня широко раскрытыми глазами. Мне на мгновение показалось, что сейчас она все расскажет, но нет. Она просто поднялась и начала собираться. «Ну и пусть. Все, что я сказал, это правда. И теперь это знаем и я сам, и она». В академическом стояла суматоха, привычная для субботнего спектакля. Зрители толпились между колоннами главного входа, некоторые здоровались, это из тех, кто знает каждого актера в лицо и по имени. Есть у нас такие поклонники, в основном, конечно же, пенсионеры. Кира Львовна и Евгения Нахимовна пропустили меня через турникет, не забыв при этом поприветствовать дежурной фразой «И я оказался в людском море». По субботам, как правило, народу в театр ходит больше. Все-таки пятница — это конец рабочей недели. Кто-то не успевает, кто-то расслабляется в других местах. А в воскресенье многие уже живут ожиданием новой трудовой каденции, как любила порой говорить Лариска. Так что суббота всегда была идеальным днем для похода в храм Мельпомены, и билеты раскупались заранее. Вот и сегодня явно аншлаг, хоть и наш вишневый сад в постановке Артемия Викторовича уже видели многие. С другой стороны, в Твери полмиллиона жителей — а ходить в театр опять стало модно. Я помахал рукой Стёпе. Молоденький парнишка в строгих очках и романтическом полосатом шарфе работал у нас всего пару недель, но уже зарекомендовал себя неплохим пресс-секретарём. С его приходом к нам чаще стали заглядывать журналисты и даже блогеры, которые раньше нас не баловали своим вниманием, и это, безусловно, радовало Иванова и Северодвинскую. Правда, были и акул пера и те, кто время от времени халтурил, старательно переписывая Стёпин и пресс-релизы вместо подготовки авторских статей. Лариска называла таких «фуршетными репортерами» и отзывалась весьма пренебрежительно. Людей Бейтикса стало заметно больше. Скорее всего, готовились к атаке с икигами. Ведь стоит расслабиться, и враг нанесет удар именно в этот момент. Чумной доктор, как бы я к нему ни относился, своё дело знал, и допустить подобное просто не мог. Это был их фронт работы, а наша задача по-прежнему состояла в контроле портала. Из соображений безопасности, чтобы не повторилась прошлая ситуация, когда труппы из двух театров застряли в ином мире, мы не могли отправиться в рейд. Но открытый проход был все же необходим, как приманка для сикигами. такая ловля на живца. Стоит им попробовать опять что-то с ним сделать, и мы возьмем их на горячем. Ох, что-то меня на странные метафоры потянуло. Не к добру. Или это из-за опасности с той стороны? Да, сами мы через портал никуда не отправимся. Но это вовсе не значит, что на огонек не заявятся худхены. И тогда нам придется встать у них на пути, чтобы не допустить прорыва, чтобы не было жертв. Конечно, Северодвинская в случае чего сразу остановит представление, но все же почему-то кошки так и скребут на душе. Ну вот опять. Поздоровавшись сразу со всеми, я взял свой комплект оружия и занял заранее оговоренное место возле точки пространственного перехода. Мы были наготове, и стоило Худхеном с той стороны лишь косо посмотреть через портал, каждый из нас запускал процесс преобразования. Сегодня нам даже пришлось это делать чаще. Демоны словно бы проверяли своих кровных врагов на прочность». Сперва стайка фигляров пробежала в опасной близости от портала, но благоразумно не стала лезть на рожон. Потом на горизонте показалась парочка ходулистов, но быстро скрылась. А вот обнаглевшие паяцы, которые, видимо, считали себя самыми бесстрашными, все-таки вынудили нас напрячься. Жаль, Иванов попросил нас не начинать сражение первыми, а тут дать бы потварим несколько очередей. Те словно бы чувствовали наш настрой и что-то яростно рычали в ответ, словно вызывая на бой но все же не переходили черту. И когда спектакль подошел к концу, а порталы стали закрываться, мы облегченно выдохнули. Попытки прорыва не было, сикигами тоже не дали о себе знать. И все же Акика еще раз проверила нас ритуалом окуривания, скорее уже для проформы. Кстати, не хочешь напоить всех своим чаем? Я впервые с начала наших разногласий подошел к японке и заговорил с ней. — Я бы с радостью, — едва слышно сказала она. — Вот только трав для правильной заварки недостаточно. Все уходит на окуривание, проверяется же не только ваш театр. А посылка с запасами из Хабаровска пока не дошла. — Будем надеяться, это нам никак не навредит, — покачала я головой. — О чем шепчетесь? — к нам подошел громогласный Дэн. — О и худхенах, естественно, о чем же еще? Я дело наразвел руками. Я вот, кстати, о них тоже хотел вопрос поднять. Бородач повернулся к режиссеру. Артемий Викторович, у меня предложение. Иванов, уже собравшийся было нас отпустить, заинтересованно посмотрел на Дэна. Слушаю. Улыбнулся он, но взгляд его был внимательным и изучающим. Мы ведь сейчас чем занимаемся? Бородач встал так, чтобы его было видно всем. Собрался и принялся рассказывать свою идею. В этот момент он, к слову, чем-то напоминал Артемия Викторовича, когда тот был особенно чем-то увлечен. «По сути, как я уже говорил, мы как стражи границы. Тем же самым заняты и тюзовские маски». И нетерпеливо спросила Элечка. «Сикигами выслеживают люди чумного доктора». Дэн проигнорировал ее и продолжил. «А у нас явный перекос по численному превосходству в меньшую сторону». «Ты о чем, Денис?» — прищурился режиссер. «Я о том, что масок в тюзе даже с учетом последних потерь гораздо больше, чем у нас. Целых две с половиной труппы!» Бородач распалялся с каждой фразой. «А с учетом того, что сейчас мы не ходим в рейды, а охраняем портал от возможных прорывов, неплохо было бы нас усилить!» Он обвел нас довольным взглядом, потом повернулся к Артемию Викторовичу, ожидая его реакции. «То есть ты предлагаешь временно попросить у Гангадзе помощи?» Режиссер поднял одну бровь. «Да!» — широко улыбнувшись, подтвердил Дэн. «Если он даст нам хотя бы парочку человек, нам будет проще отбить атаку Худхенов». «Это не лишено смысла», — одобрительно покивал Иванов. «Если бы речь шла о рейде на ту сторону, Автандил бы и разговаривать не стал. А тут все же вопрос безопасности». «Вот и я об этом!» — обрадовался Бородач. «Доктора он нам вряд ли отдаст, но вот Вику Кларичи и панчик к примеру...» «Что ж...» Режиссер скрестил руки на груди. «Думаю, мы могли бы обсудить это с Афтандилом. Такое не решается по телефону, значит, мне нужно будет к нему заехать. Разрешите я с вами?» Выпалил я так быстро, что все разом повернулись ко мне. «Прости, что?» Иванов даже посчитал, будто им послышалось. «Возьмите меня с собой», — повторил я и услышал чье-то хихиканье. Кажется, это Элечка. «Зачем?» Режиссер явно пытался понять, шучу я или серьезно. «Все просто», — важно ответил я. «Вдруг он попытается на вас повлиять, а тут я». Хихикающие Элечки присоединились и остальные, наверняка расценив мою попытку или как шутку, или как чрезмерную самоуверенность. Ну и пусть. Главное, чтобы Иванов согласился, и я тогда смогу закрыть парочку важных дел. Первое. Поговорить насчет Лариски и ее расследований. И второе попробовать забрать к нам Вику. Я же обещал ей помочь. Вот наш совместный дозор и будет первым шагом на этом пути». Панталонная и труфальдинно против капитана. Иванов, по всей видимости, настолько проникся моей наглостью, что расхохотался до слез. Но, что удивительно, весьма добродушно. «Пожалуй, компания мне не повредит. Собирайся!» Я даже не сразу понял, что мой спонтанный план сработал. И ведь на этот раз точно не было подсказочных фраз от Маски. «Это всё я сам».